Элла, 8 июня 2008 года, Нортгемптон. Элла пришла к выводу, что ее все удивляет в переписке с Азизом, и в первую очередь сам факт переписки. Они были людьми разными во всех отношениях, и столь частый обмен посланиями был странен. Азиз был как пазл, который она постепенно заполняла кусочек за кусочком. С каждым новым посланием очередной кусочек занимал свое место. Она еще не видела полную картину, однако уже открыла несколько важных вещей в этом незнакомом человеке, с которым почему-то переписывалась практически каждый день. Из его блога ей стало известно, что Азиз был профессиональным фотографом и страстным путешественником, считающим, что забираться в самые отдаленные уголки земли так же естественно, как отправиться на прогулку в соседний парк. Беспокойный кочевник по натуре, он везде был как дома, в Сибири, в Шанхае, в Калькутте, в Касабланке. Путешествуя с одним лишь рюкзаком за плечами и тростниковой флейтой, Он заводил друзей в таких местах, которые Элла с трудом находила на карте. Строгие пограничники, правительство, отказывающие в визе, экзотические паразиты, несъедобная пища, грабители – ничто не могло удержать Азиза от путешествий во все стороны света. Элла воображала Азиза неким неуправляемым водопадом. И если она боялась сделать шаг, он устраивал взрыв. Если она медлила и не решалась на что-то, то он сначала действовал, а потом уже расстраивался, если вообще расстраивался когда-нибудь. Азиз был по-настоящему живым, правда, слишком идеалистичным и страстным. Элла считала себя либеральной демократкой, иудейкой, хотя и не посещающей синагогу и убежденной вегетарианкой. Она делила все важные жизненные моменты на категории, устраивая свой внутренний мир так, как свой дом, тщательно и аккуратно. Хотя Элла, вне всяких сомнений, была атеисткой, ей нравилось время от времени отправлять религиозные ритуалы. Впрочем, она считала, что главная проблема как сегодняшнего мира, так и прежнего в религии, в предпочтении одной религии другой. Фанатизм был ей отвратителен, однако в глубине души она считала, что исламские фанатики хуже всех остальных. С другой стороны, Азиз явно был высокодуховным и очевидно религиозным человеком. В 1970-х годах он выбрал ислам, в шутку признавшись, что сделал это после Карима Абдуллы Джабара и прежде Кэта Стивенса. Примечание. Карим Абдулла Джабар. Имя при рождении Фердинанд Люис Алсинадор младший. Родился в 1947 году. Выдающийся американский баскетболист, считается одним из лучших игроков в истории баскетбола. Кэт Стивенс. Имя при рождении Стивен Диметр Георгиу. В 1978 году изменено на Юсуф Ислам. родился в 1948 году, английский певец, автор песен и мультиинструменталист. Конец примечания. Однако это не мешало ему общаться с людьми из разных стран, исповедующих разные религии, и всех объявлять своими братьями и сестрами в Боге. Убежденный пацифист, с ярко выраженными гуманистическими взглядами, Азис верил в то, что различия религий в сущности лишь Лингвистическая проблема. Язык, считал Азис, больше скрывает, нежели открывает истину, и в результате люди не понимают друг друга. В этом мире пронизанном непониманием нельзя быть уверенным ни в одном собеседнике, поскольку вполне может оказаться так, что даже самые твердые убеждения зиждятся на простом непонимании. Азис и Элла жили в разных часовых поясах, и в буквальном, и в переносном смысле. Для Эллы время в первую очередь означало будущее. В ее жизни значительное место занимали планы. На следующий год, следующий месяц, день, даже на следующий час. Такие обычные вещи, как поход в магазин или в мастерскую, Элла планировала заранее и вечно таскала в сумке графики работы, мастерских и списки нужных покупок. А для Азиза время существовало только в виде «сейчас». А все остальное было иллюзией. По этой же причине он был убежден в том, что любовь не имеет ничего общего с планами на завтра или с воспоминаниями о вчерашнем дне. Любовь может быть только здесь и сейчас. Одно из своих первых электронных посланий он закончил такой фразой Я Суфей, дитя настоящего времени. Странные слова, ответила на это Элла. Для женщины, которая всегда в мыслях слишком много времени уделяет прошлому и еще больше будущему, но никогда не живет настоящим.